побудили правящие круги Германии проведение более реалистической политики в отношении советского государства. Это обстоятельство было умело использовано социалистической дипломатией для нормализации отношений между двумя крупнейшими европейскими державами Советской России и Веймарской Республикой. Советская дипломатическая служба во главе с Чечериным под непосредственным руководством Ленина вела тогда подготовку к Генуэзской конференции 10 апреля-19 мая 1922 года, чтобы предпринять там решающий шаг в указанном направлении. Как только было получено приглашение на конференцию в Геную, Владимир Ильич Ленин предложил, не открыт ли тотчас только личные, без всякой бумажки, переговоры в Берлине и Москве с немцами о контакте нашем и ихнем в Генуе. Ленин, полное собрание сочинений, том 54, страница 117. Ленинская директива в Берлин по этому вопросу указывала «Необходимо действовать быстро, чтобы до Генуи иметь позитивные результаты». Ленин, полное собрание сочинений, том 54, страница 140. Во время предварительных переговоров в Берлине выяснились позиции сторон, происходило согласование основных пунктов соглашения. В ходе переговоров представитель германского МИД Мальцен выразил склонность к дальнейшей уступчивости в поисках взаимоприемлемых формулировок. Однако оговорки и условия германской стороны не свидетельствовали об искреннем желании немедленного урегулирования. Переговоры были прекращены, и возобновились только по прибытии в Берлин советской делегации проездом в Геную в начале апреля 1922 года. Кабляков. Новые материалы о Рапальском договоре. В сборнике «Раппальский договор и проблема мирного сосуществования». Москва, 1963 год, страница 180-я. В итоге берлинских переговоров был в основном согласован текст советско-германского договора, подтверждена готовность искать основу для дальнейшего компромисса и достигнута договоренность продолжить двусторонние переговоры в Генуе. Договор не был подписан в Берлине только потому, что германское правительство, еще надеясь на пересмотр западными державами Версальских условий, предпочло не осложнять с ними отношений накануне Генуэзской конференции. Во время конференции германская сторона выступила инициатором продолжения переговоров. 16 апреля 1922 года Чечерин и Ратенау подписали в Рапалло Брезгенный договор и обменялись доверительными письмами, которые рассматривались как дополнение и истолкование договора. К моменту подписания Рапальского договора с молодым советским государством дипломатические отношения поддерживали 9 стран. Германия стала десятой, восстановив таким образом дипломатические отношения с нами. По договору стороны отказывались от финансовых претензий друг к другу. Советская Россия от претензий на репарации, а Германия от претензий на возмещение за национализированную собственность. Предусматривалось восстановление дипломатических и консульских отношений, развитие экономического сотрудничества и торговли на основе режима наибольшего благоприятствования. Значение договора, как показала история, далеко вышло за пределы непосредственных интересов двух равноправных государств Советской России и Германии. Владимирович Ленин писал, «Действительное равноправие двух систем Собственности, хотя бы как временное состояние, пока весь мир не отошел от частной собственности и порождаемых ею экономического хаоса и войн к высшей системе собственности, дано лишь в Рапальском договоре. Ленин, полное собрание сочинений, том 45, страница 193. Сразу после конференции в Генуе Советское государство поставило перед Германией в практическую плоскость вопрос о полной нормализации отношений. Уже в мае 1922 года начались контакты с этой целью.